Глава вторая. «Муса! Муса, дорогой!» — радостно хлопал по плечам своего гостя, полевой командир по имени Избахан. «Как узнал, где мы?» Муса — мужчина лет тридцати, 40 крепкого сложения, коренастый, среднего роста, круглолицый, с чёрной, аккуратно постриженной бородой, такими же усами. Одет он был в камуфляжную форму на голове красовалась зеленые видавшие виды выгоревшие на солнце понамо пограничникам на ногах новенькие черные берцы он неуклюжим медведем топтался в объятиях полевого командира и чувствовал что сильный и физически и морально уверенный в себе человек этот знающий чего хочет от жизни донький умный был явно смущен таким бурным приемом из бахан тоже был в камуфляжной форме. Зелёный бандани, более худой, чем Муса, жилистый, с менее ухоженными бородой и усами. Взгляд его светил с умом и хитростью. Он был ровесником Мусы. Характеры были разные. Муса был эмоциональным, горячим кавказским горцем. Хотя он и знал, что хочет от жизни. Но эмоции иногда заносили его в сторону чтобы сдерживать себя и выглядеть хладнокровным рассудителем, требовались усилия. Гизбахан же был напротив хладнокровным, начисто лишённым эмоций, где даже циничным человеком. Он не верил ни в какую великую ячкирью, просто понял, что в мутной воде перестройки можно ловить большую рыбу и набить карманы зелёными американскими купюрами. — Как откуда узнал? — тётя Фатима сказала. — То есть твоя мама? мать знает где ее сын э, -э" взмахнул недовольной рукой из бахар она никому то там сказала слушай она мне сказала говорили они естественно, по русски так как из бахан был чеченец а его гость балкарец, карец языка друг друга они не знали зато друг друга они знали давно даже не так дружили их деды и их отцы вот они Не сказать, что дружили, но были в довольно-таки приятельских отношениях. Когда-то давно их деды, а потом и отцы, сдружились в Казахстане. И после возвращения из ссылки продолжали общаться. Ездили отдыхать то на Черное море, то на Каспийское. И в гости ездили по очереди то в Чечену-Ингушетию, то в кабардино волкарию Короче, дружили семьями. После взаимных приветствий из бахан пригласил Мусу за стол, где они ели, пили чай и говорили о том о сём. Наконец настал момент, когда полевой командир понял, что балкарец хочет сказать то, ради чего он приехал. Он вопросительно посмотрел на своего гостя. — Ну, лучше не здесь. Деревья имеют глаза, а листья — уши. — Это мудро, — согласился чеченец. — Тогда пойдём погуляем они вышли из землянки и направились к скале, которая возвышалась над лагерем. Забраться на нее оказалось легче легкого. Это оказалось не скала, а обрыв горного кряжа. лагерь боевиков, их землянки располагались в долине под этим обрывом. — Устраивает, — поинтересовался полевой командир, устраиваясь на камнях. — Вполне, — согласился с говори. В дагестан ходил спросил муса для затравки разговора зачем удивился из Бахан. опоздал я по официальной версии конечно а самые с не извинулся хитрый умный я офицер советской армии я тактику стратегию немного понимаю в чечне блокаду сделали как в кольцо зажали думаешь случайно сомнительно Куда пойдет голодная армия? На прорыв. Думаешь, нас не ждали? А я думаю, ждали. Чечня не смогла бы выжить в кольце блокады. Куда-нибудь все равно бы рванула. Это да. Но идея правильная была — создать Кавказский Эмират. И идея была правильная, только надо было эту идею в прошлом веке еще шамелю делать. Когда на лошадях скакали да шашками махали. «Сейчас вертолеты нужны. Самолеты, танки. Кто будет всем этим управлять? Эти пастухи, баранов, что ли? Танкист». Избахан показал рукой вниз на свой лагерь. «Вообще не надо было создавать Кавказский Эмират. ельцин и так давал нам полную свободу. Надо было брать. Хватило бы нам одной великой Ичкерии. И с русскими дружить надо было. Или хотя бы делать вид, что мы их друзья. А что, Нефти есть, заводы есть, русские на них работали. Что еще надо? Если б Дудаев умно подошел к этому, то все чеченцы бы хорошо жили сейчас, как в Арабских Эмиратах. — А русские на вас бы работали, да? — задумчиво сказал Муса. — И что? — возмутился чеченец. — Русские всегда на кого-нибудь работают. — Правильно говоришь, правильно. Но Дудаев был военным. Ему силу применять привычней. Он думал, отделится от России, нефть есть, арабским шейхом будет. А как и кому эту нефть продавать? Как перевозить? На баранах, что ли? Не подумал. Может, он был и хороший летун, но политик никакой. Надо было с русскими договариваться. Теперь поздно. Правильно говоришь. Теперь поздно, понятное дело. «Ну, ты что дальше думаешь делать, муса испытующий?» — посмотрел на Избахана. «Как что удивился тот? Неверных убивать, пока за это деньги платят. Это мой бизнес. У меня еще есть заводик нефтеперегонный, бензин делаю». «Наверно уж нет. Нет, есть, до него русские еще не добрались. а ты прав. Пора сворачивать. В Москве у меня есть фирма». «Авторемонтом занимается. На авторынке точки есть. Автозапчастями торгую «Машины угоняешь на запчасти?» — утвердительно сказал Муса. «Не только на запчасти. Ты что-то против имеешь?» «Нет. Хороший бизнес. Только здесь без русских обойтись не можем». «При здесь русские?» — удивился Избахан. «Ты что думаешь? Мои ребята по улицам там бегают, спрашивают, чья это машина? Кто хозяин?» Ах, Ахмед хозяин, не будем угонять? Нет. Какую надо, такую угоняют. Русский, азербайджанец, армянин, владелец, нам какая разница? Хоть чеченец. Я и говорю, без России обойтись не можем. У кого деньги есть, у того и берем. Безразлично, пожал плечами из Избахан. Были бы у грузин деньги, у них бы брали. Нам все равно. Но наберешь деньги, потом что? В Турцию уеду. Возьму своих и уеду. Куплю там гостиницу где-нибудь в Анталии, и опять мне русские будут деньги привозить. Чеченец довольно засмеялся. А как же воины Аллаха, ваххабизм? Какие воины Аллаха? Какой ваххабизм? Думаешь, ваххабизм мне нравится? Бороду носи, трусы не носи. Ты когда узнал, что ты мусульманин? В классе седьмом, как и я. Нам тогда все равно было, кто мусульманин, кто христианин, а теперь не все равно. Мы против них воюем. У меня в бригаде и хохлы были, и прибалты. Когда в бой шли, все орали «Аллах Акбар!» А нам в ответ «Христос воскрес!» а Ведь и там мусульмане были, татары были или кто там еще. Просто мы так разделились. Не могу я тебе все это по-научному объяснить. Я тебе говорю, у меня бизнес. Это все реклама. Мне люди нужны. Я же не могу сказать им сейчас. Идите в бригаду к дяде из бахану Ему деньги нужны, чтобы гостиницу в Анталии купить. Кто пойдет? А так, бей неверных и идут. Правда, от денег не отказываются. Ну, и идейные тоже есть, но мало. Сумасшедших везде хватает. Хотя многим просто воевать нравится. В крови тут чеченцев, хотя и не у всех. Вот мой племянник Алим. Ему ничего не надо. Его отец водил туристов по горам будь этой заварухи и иммбы туристов ходил это все лирика поморщился муса как деньги за границу переправишь есть каналы это конечно хорошо что есть каналы а фанатизма нет но плохо с другой стороны задумчиво сказал балкарец вот если б была уверенность в победе когда в бой бы шли то знали бы что точно победим хорошо бы было конечно кто уверен в победе тот побеждает согласился полевой командир а будут победы американцы бы нам и вертолеты и танки подбросили инструкторов появились чтобы твоих пастухов научить воевать американцы но ну, не знаю наверное кто ты появился главное деньги появились ты к чему это говоришь есть мысль Говори. Издалека начну. От да и Евы. Нет, ближе. Слушай, для начала хочу рассказать тебе про свой народ. Ты знаешь, что я болкарец, а мы, болгарцы потомки великих булгар. э, -э, -э какое мне дело чьего потомки? Ты еще в детстве с этим носился. Великие булгары, великий булгары. Имей терпение. Слушай, чтобы все было понятно. Мои предки и булгары владели всей этой землей. От предгория Кавказа на юге до Дона на севере, от Каспии на востоке до Азовского и Черного моря на западе, даже ходили на Константинополь, который сейчас называется Стамбул. Было у нас воинское счастье, то хана Кубрата. Его сыновья не сумели договориться между собой, и великая Булгария распалась. Младший сын Курбата, хан Аспаруха, увел свою орду за Дунай. Теперь это называется болгарии Они потеряли свой язык, но сохранили родовое название. Средний сын Кубрана, хан Котрак, увел своих людей на Дон. А его потомки ушли дальше, на каму и там основали Волжскую Булгарию. Они сохранили свой язык, но получили от русских кличку казанские татары, и только старший сын Кубрата, хан Бадбай, остался на родине. Оставшиеся отбивались от врагов, и все погибли, только самые храбрые ушли в горы. Вот от этих булгар произошли и мы, балкарцы. — И зачем ты это все мне говоришь? — удивился Избахан. — Зачем мне эти лекции по истории? Ты еще в детстве мне этим надоел. Слушай дальше. — гнул свою линию балкарец. — Есть тайна, о которой знают только в моем роду. — Я негорский князь. Я уздень, дворянин по-русски. Эта тайна передается из рода в род. От отца к сыну. Когда-то, очень и очень давно, в предгорьях Урала был город солнца. И туда с неба упал всепобеждающий меч великого солнца. И кто ему поклонится, тот не узнает поражений от врагов 12 лет. Этот меч существует. — Ты шутишь, — заржал полевой командир. «Какой меч? Какой Урал? Там каждый камешек, каждый кустик известен». «Нет, все не так. Были гунны, которые поклонялись мечу, и они ходили воевать в Италию и Францию, но потом перестали поклоняться и были разбиты. Потом были другие люди, и они не знали поражений, пока поклонялись мечу. Но как только они забывали про меч, то тут же бывали разбиты. Наконец...» Меч попал к уграм, и они его перенесли из предгории в горы Урала. И там он находится до сих пор. Мои предки булгары дружили с уграми и знали, где находится меч. Были специальные посланники, что типа жрецов, которые ездили поклоняться мечу. Мой род ведет свое начало от одного из этих посланников. И у нас из поколения в поколение передается знание обрядов, которых надо совершить перед мечом, и дорогу к нему. Это Северный Урал. И там не так много народу живет. Северный Кавказ гораздо многолюний. — Ну, если так, то это хорошая мысль. — И ты считаешь, что этот меч есть в татуре? Или это красивая легенда? — Надо твои слова записать и послать туда. Избахан показал пальцем куда-то в небо. — Там люди умные, пускай, думают, как все это раскрутить. Например, можно сказать, что этот меч Аллаха или его пророка. — Да, — Записывайте, отправлять туда, пока ничего не надо. Повторяю, меч есть, должен быть, и мы создадим Кавказский Эмират. От моря до моря. Мы, горцы, имеем на это право. Мы все потомки или булгар, или хазар, или половцев, которые владели не только горами, но и степью перед горами. Но чтобы создать Эмират, нужна победа все мусульмане Кавказа поверили в успех. Для этой цели что надо? Поднять боевой дух. Вот здесь и нужен меч, который приносит победу. Заставить мусульман Кавказа поверить в победу. Поднимем Чечню, Ингушетию, Балкарию и других, и все у нас будет. Полевой командир задумчиво посмотрел на Мусу. Тот раскраснялся, размахался руками и говорил так убеждённо, что Аиспахан был готов ему поверить. «Что он всё-таки хочет?» — думал полевой командир. «Не Кавказский же Эмират в самом деле. Это утопия. Как можно сделать Эмират, если прямо посредине Кавказского хребта живут православные осетины? Они от Москвы ни за что не откажутся. Никакой меч не поможет. Надо сидеть тихо и не высовываться» и воевать, пока платит пока есть возможность зарабатывать на этом деньги. С другой стороны, если меч позволит продлить войну, значит, и оплата продлится. Он воевал спустя рукава. Пока платит воевал. Нападал в основном на колонны автомашин с продовольствием, с оружием. Лучше с продовольствием. Продать его в голодной Чечне — милое дело. Да и в России проблем не будет» на любом продуктовом рынке любого города России. Вот с оружием хуже. возьми много, да то, правда, прибыльней. Оружие, слава Аллаху, требуется не только в Чечне, но и во всей остальной России тоже. Свои нападения на автоколонны он снимал двумя-тремя видеокамерами с разных точек, потом монтировал. Для этой цели ноутбук приобрел. Деньги большие, но он того стоил, А погон обкупал где-нибудь в Москве, в военторге. Старел их искусственно. Замачивал в воде, валял в грязи, высушивал на солнце. Не высылал своим работодателям. Прокатывало. Доллары высылали регулярно. Правда, фальшивые. Но ничего, он умел превращать фальшивые доллары в настоящие. Своим бойцам платил настоящими, не обижал. Все были довольны. Даже этот Хусейн из Йемена, что приезжал к нему повоевать на каникулы, ну и денежку, естественно, заработать. И он его не обижал, платил, как положено, и тот довольно уезжал в Москву, в МГУ учиться на журналист Он даже на зимние каникулы приезжал. Приезжали другие из Западной Украины, Прибалтики. Но всех этих националистов и русофобов он не любил и отслал к другим, более фанатичным, а значит, более безголовым полевым командирам. Для него война была средством наживы, а на российских солдат он смотрел как на источник своего дохода, не более, что типа баранов. Ценечно? Да. Избахан был хорошим бизнесменом. «Мне все не надо. Много будет вяло», — сказал чеченец. «Что сам хочешь? Что мне предложишь?» говори «Ты будешь глава всех вооруженных сил Кавказа». «Я хочу быть эмиром всего Кавказа». «Аппетит хороший у тебя», — усмехнулся полевой командир. «Не жалуюсь», — отбил Муса, улыбаясь, и более миролюбиво продолжил. «Ты не обижайся, пожалуйста. Ты хороший командир. Но что ты понимаешь в политике? но ну, завоюем мы Кавказ. А дальше что?» ну, «Дальше и видно будет. Может быть, под давлением Запада Кавказ сможем от России отделить». Под запад русские прогибаются, даже мне противно. Как нас тогда из Германии, из тёплых казарм, в чистое поле, под Псков, осенью? Обидно. Самые большие враги русских, сами русские, России победить невозможно. Некому, разве что, только Китай. Но у него армия, как все остальные, китайские. американцы? Какие из американцев вояки, презрительно сплюнул из Избахан. Свои тени не боятся. Разве что турки под свою руку всех мусульман-суннитов объединят. Ну, ладно. Это все мечты, лирика, как ты говоришь, к делу. Надо будет этот обряд на видеокамеру записать. А еще лучше меч сюда привести Это как получится. Что? Нет меча. Есть. Но есть различные трудности, в частности, с перевозом. Тогда надо, чтоб получилось. Как хочешь действовать. Пойти на Урал, добыть меч. Мне нужен твой родственник, любой, для обряда. Заряжешь, шутишь. Зачем? Нет, никто никого резать не будет. У меча победу должен просить или сам полководец, или его родственник. Лучше всего сын сестры. Во как раз я и хотел с тобой послать своего племянника, Алима. Толку от него здесь все равно никакого. Я про него тебе уже говорил. Да, мать его, мою сестру, ты знаешь, пускай лучше меч поищет. Хоть какая-то польза. Только как ты -то найдёшь этот меч? Неужели за тысячу лет ничего не поменялось? Поменялось, конечно, но не так, чтобы найти было нельзя. до том утёсе, где находится пещера с мечом, должны расти три берёзы. Думаю, тех берёз уж давно нет. Или на их месте целый берёзовая роща растёт. Ну, а сам-то на месте, и пещера в нем. В нашей семье передается путь, в конных переходах и в днях пути, в каких местах делать стоянки, какие приметы этих стоянок. Еще в молодости частично это проверил. До Урала, правда, не добрался, но приметы стоянок более-менее совпадают с нашим семейным преданием. Если начало пути сходится, то и конец пути сойдется» и Муса начал в подробностях описывать дорогу до пещеры, где находится всепобеждающий меч солнца. — Хорошо, — сказал Испахан. — Зачем ты мне этот путь, говоришь, не знаю? — Чтобы знал, где искать, если что. — Ладно. Оружие возьмешь? Зачем? Мы же не воевать идем. Для начала пусть твой племянник у меня погостит. Отмоется, отъедется, чтобы не было похоже, что он с гор спустился. Соберем снаряжение и через месяц рванём на Урал. Хорошо. Пусть так и будет. Пойдем вниз с племянником познакомлю. Я вот думаю, почему твои предки Шамелю про меч не сказали? Говорили, но он правоверный мусульманин. Имам сказал на все воле Аллаха. Святой был человек. И благородный. Они пошли по тропинке вниз к лагерю боевиков из Пахана.